Глава 2 Дело о Еретиках разбиралось в новоучрежденном, святейшем синоде. По приговору суда беглого казака Верьянку Беспалова, и родную сестру его Акулину колесовали. Остальных били плетьми, рвали им ноздри, мужчин сослали на каторгу. Баб на предельные дворы и в монастырские тюрьмы. Тихона, который едва не умер от раны в острожной больнице, спас прежний покровитель генерал Яков Вильямович Брюс. Он взял его к себе в дом, вылечил и ходатайствовал за него у новгородского архиерея Феофана Прокоповича. Феофан принял участие в Тихоне, желая показать на нем пасторское милосердие к заблудшим овцам, которые всегда проповедовал, с противниками церкви поступать надлежит скротостью и разумом, а не так, как ныне жестокими словами и отчуждением. Хотел также, чтобы отречение Тихона от ереси и принятие его в лоно православной церкви послужили примером для прочих еретиков и раскольников. Феофан избавил его от плетей и отсылки, взял к себе на покаяние и увез в Петербург. В Петербурге архиерейское подворье находилось на Аптекарском острове, на речке Карповки, среди густого леса. В нижнем жилье дома помещалась библиотека. Заметив любовь Тихона к книгам, Феофан поручил ему привести в порядок библиотеку. Окна ее, выходившие прямо в лес, часто бывали открыты, потому что стояли жаркие летние дни, и тишина леса сливалась с тишиною книгохранилища, шелест листьев шелестом страниц. Слышался стук дятла, кукованию кукушки. Видно было, как на лесную прогалину выходят чита круторогих лосей, которых пригнали сюда с Петровского, тогда еще совсем дикого острова. Зеленоватый сумрак наполнял комнату, было свежо и уютно. Тихон проводил здесь целые дни, роясь в книгах. Ему казалось, что он вернулся в библиотеку Якова Брюса и что все эти четыре года скитаний — только сон. Феофан был к нему добр, Не торопил возвращением в лоно православной церкви, только указал для прочтения за недостатком русского катехизиса на несколько немецких богословов и на досуге беседовал с ним о прочитанном, исправляя ошибки протестантов, согласно с учением церкви греко-российской. В остальное время давал ему свободу заниматься чем угодно.